Серафина была знаменитейшей танцовщицей Испании. Народ благотворил ее, потому что она одержала для него огромную победу. Надо сказать, что к кардиналу Примасу в Толедо поступали бесконечные жалобы, главным образом от иноземных князей церкви, по поводу того, как можно в благочестивой Испании терпеть распутные непристойные танцы вроде фанданго и болеро. В конце концов, кардинал Примас созвал консистеральный совет, дабы решить нужные и навсегда запретить эти танцы. Опасаясь, что подобный запрет вызовет недовольство, особенно в Андалусии, архиепископ Севильский предложил, чтобы их преподобие, духовные судьи, собственными глазами посмотрели упомянутые танцы Серафина. Ее партнер Пабло протанцевали их перед всей консисторией. Прилаты сами с трудом усидели в креслах, и фанданго не был запрещен. Но вскоре после того Серафина исчезла. Говорили, что она вышла замуж. Во всяком случае, она уже года два-три не выступала публично. И так герцогиня Альба переспросила с приятным изумлением. «Серафина?» — Мне не послышалось, — вы сказали Серафина. — Она живет теперь в Хересе, — пояснил сеньор Мартинес. — Ее муж, мой тамошний поверенный в делах, Варгас. Нелегкое дело уговорить сеньору Варгас танцевать перед посторонними, но для вашей светлости она станцует. Гости направились в театральную залу. Она была так умело декорирована, что создавало иллюзию тех помещений, где обычно выступали народные танцоры. Нарядное театральное зало было превращено в облупленный, обветшалый парадный покой полуразрушенного в прошлом аристократического мавританского дома. Тут висели истертые, заплатанные, когда-то очень ценные ковры. Стены были затянуты грязным белым холстом, потолок искусно расписан красными и золотыми арабесками, Перед эстрадой стояли старые стулья с жестким сидением, редкие свечи давали тусклый свет. Едва гости расселись, как со сцены из-за опущенного занавеса раздался сухой зажигательный стук кастаньет. Занавес открылся. Сцена изображала грубо намалеванный андалузский ландшафт. Одинокий музыкант сидел со своей гитарой на табурете в дальнем углу. Звук кастаньет стал громче. Из-за кулис слева появился Махо, справа маха Они устремились навстречу друг другу, как влюбленные, долго бывшие в разлуке и, наконец, обретшие друг друга. Пестрый наряд их был сшит из самой дешевой ткани и сплошь заткан золотыми и серебряными блестками штаны. Юноши юбка и юбка девушки плотно облегали бедра, юбка была из тонкой ткани, внизу широкая, но не длинная, они не обращали внимания на зрителей, они смотрели только друг на друга, раскинув руки, они танцевальным шагом спешили навстречу друг другу. Все еще ничего не было слышно, кроме приглушенного, влекущего стука, кастаньетты. Вот танцоры почти сблизились, тогда она отстранилась и, танцуя, попятилась назад, по-прежнему с раскинутыми руками. Он стал преследовать ее медленнее, быстрее, обоих губы были приоткрыты, это скорее напоминало пантомиму, чем танец, они смотрели то друг на друга, то в землю. Она все еще отступала, но шаг ее замедлился. Она манила его, заигрывала с ним, он преследовал ее, еще робко, но с возрастающим пыль. Вот она повернула к нему навстречу. Стук кастаньет стал громче, послышались звуки гитары и небольшого невидимого оркестра. Танцоры сошлись друг с другом, уже соприкоснулись их одежды, уже сблизились лица. Внезапно, на середине такта, музыка умолкла. Умолкли кастаньеты, танцоры остановились, застыли на месте, как вкопанные. Пауза длилась несколько секунд, но казалась нескончаемой. Потом снова вступила гитара. По телу девушки пробежала дрожь. Она медленно стряхнула с себя от сопенения, отступила, снова приблизилась. Тут встрепенулся и он, пылко, устремился ей навстречу.